Глава двенадцатая Все произошло настолько быстро, что на какое-то мгновение я решил, что мне показалось, что Кай замешкался где-то в челноке и сейчас выйдет из шлюза. Но следы на влажном песке все еще были довольно отчетливыми. «Второй первому! Доложись!» Я вызвал напарника по рации. Был шанс, что тварь тащит его куда-то в гнездо, и он все еще в сознании. Через несколько секунд я повторил вызов. Безрезультатно. В ответ только треск помех от близкой грозы. Я глянул на наручный дисплей, где отображалась телеметрия и координаты костюма Кая. Координаты, конечно, были приблизительные. Рассчитывались по встроенной инерциальной системе, ведь спутников навигации тут не было. Полученные данные меня совсем не обрадовали. Напарник был жив, но, судя по всему, без сознания. Тварь продолжала его куда-то тащить. Уже на высоте более ста метров над уровнем берега бухты. У нас не было летающего снаряжения. Ни реактивных ранцев, ни парапланов, ни автожиров. Считалось, что все это бесполезно в тех условиях густых зарослей, куда мы высадились. Однако было несколько автоматических лебедок с встроенным электроприводом и мощнейшими аккумуляторами. Но они не были рассчитаны на такое экстренное применение. В какой-то момент я понял, что если буду дальше и пытаться найти выход из ситуации обычными средствами, то потеряю напарника. И тогда я закрыл глаза представил себя в той пещере. И мир снова расширился, обрушив на меня несчётное число единиц информации. Я сорвал фильтр-маску, понимая, что рискую, и надеясь только на прививки и антидоты. Вдохнул терпкий и насыщенный воздух другой планеты. Мне нужно было чувствовать и анализировать запахи. Любой канал информации был на вес золота. Учуяв тающий запах Кая, я рванул вперед. «Ребят, что у вас? Как прошла высадка?» Я слышал, как Камилия пытается вызывать нас, но на ответ не было времени, и дыхание лучше бы поберечь. Один из ближайших исполинских стволов оказался с изъяном. Его давно точили местные древесные паразиты, и через бурю-другую этот ствол обязательно бы рухнул. Но я помог ему это сделать чуть раньше, ударив в точно рассчитанную точку возле основания. Ствол начал падать, путаясь в кронах соседних деревьев и лианах, и застрял под углом чуть больше 40 градусов к пляжу в точности, как я и планировал. Я рванул вверх по шершавой коре. Уже на следующем ярусе джунглей какая-то мелкая тварь, высунувшись из дупла, пыталась схватить меня за лодыжку. Я легко увернулся. Нечто, схватившее Кая, двигалось очень быстро, но не настолько, чтобы стать недосягаемым для меня. Взобравшись на приличную высоту, я нашел подходящую лиану. В голове как бы сами собой нарисовались ее параметры. Какую массу выдержит коэффициент, трения ствола, амплитуда, препятствия на пути? Рубанул по ней ножом, входящим в стандартное снаряжение. Как следует оттолкнулся и, уворачиваясь от крупных веток, одним огромным махом преодолел половину расстояния между мной и тварью с каем. Дальше мне не так сильно везло. Пришлось попрыгать по веткам. Впрочем, когда у тебя под рукой такая точность расчетов, это не слишком сложно. После того, как попалась вторая подходящая лиана, я уже смог разглядеть врага. Больше всего тварь была похожа на огромного спрута, который вдруг решил поселиться на суше, среди ветвей. Её щупальца растягивались, как резиновые, выстреливали на расстояние в десятки раз превышающие длину мешковатого тела. Щупалец было 36. В этом состоянии мне не составило никакого труда их сосчитать. Четырьмя из них тварь прижимала к себе кая. Тот по-прежнему был без сознания, но ситуация была близка к критической. Спрут сдавил ему грудь и мешал нормально дышать. Еще минута другая, и кислородное голодание приведет к гибели. При моем приближении тварь попыталась ускориться. Сообразительная мерзость. Однако я был быстрее. Подгадав моменты, и точно рассчитав точку падения, я выстрелил в тварь из станера, метя в место, где, по моим предположениям, с высокой вероятностью находились нервные центры. Тварь обмякла и рухнула в неглубокую лужу, образовавшуюся в том месте, где раздваивался ствол из дерева. Через секунду я был рядом. Подсознательно я ожидал, что тело спрута окажется очень тяжелым. Чтобы стрелять конечностями на такое расстояние и сохранять прочность тканей, их изначальная плотность должна была быть очень высокой. Но нет. Она весила совсем немного и даже держалась на поверхности лужи без усилий. Я вырвал Кая из клубка «Щупалец» положил его на ровную поверхность у самого края ствола. Он был на грани. Счет шел буквально на секунды. Я рванул аптечку, достал инъектор с адреналином и универсальный антидот. По очереди вколол под кожу. Сердце ещё билось, поэтому прямой укол, к счастью, не понадобился. Прошла секунда. Другая. веки Кая затрепетали. Он откашлялся, открыл глаза и посмотрел на меня, пытаясь сфокусировать взгляд. Попытался что-то сказать. остановил я его. «Помолчи пару минут. Дай лекарству подействовать. У тебя было кислородное голодание». Кай откинулся на спину и лег, стараясь дышать глубоко и ровно. «Молодец, парень!» А я вышел из сверхрежима. Это было тяжелее, чем в предыдущие разы. Должно быть, сказывалась сила тяжести. И энергии я сжёг должно быть, ну, очень много. Сразу накатила слабость и потемнело в глазах. Мир стал тусклым, серым, неинтересным. Тяжело было уговорить себя даже поднять руку. Но собрав всю силу воли, я достал из припасов жидкий стимулятор и набор белковых концентратов. Заставил себя есть. Медленно, очень медленно становилось легче. Я возвращался в обычное состояние. Тварь в луже начала подавать признаки жизни. Я без колебаний спихнула из края дерева, наблюдая, как мешковитое тело бьется о нижние ветки, оставляя черные влажные следы на коре. «Ну здравствуй, Венера!» Кай сидел, наблюдая за моими действиями. «Такую тварь мы не изучали, да?» «Вот сейчас и спросим у Камелии», — сказал я. «Почему программа подготовки была неполной? И почему нас не добили сразу, на Марсе, чтобы уж не мучились?» Кай засмеялся. «Гимерас первому!» Я включил микрофон дальней связи. «Ребят, что у вас случилось?» Голос Камелии звучал ясно и отчетливо. Автоматика включила фильтрацию помех. Телеметрия сходит с ума. Почему не выходили на связь? Я был немного занят, ответил я. Спасал одного молодого человека. У него, кстати, есть претензии относительно качества подготовки. Гемирас приняла, Камилия тяжело вздохнула. Не пугайте так меня больше, ясно? Мы постараемся, Кай вмешался в разговор. Я не препятствовал этому. По протоколу высадки он имел право. И знаешь что, сестричка, добавил он, лукаво мне подмигнув. «Ты была права, что настояла. Гриша нам очень нужен. Без него мы бы уже проиграли». «Никогда в этом не сомневалась», — ответила Камилия. «Не мешкайте. До заката не так много времени. гемерос скоро скроется за горизонтом. Несколько минут назад я отстрелила спутник-ретранслятор. Он сейчас в торможении. Связь мы не потеряем, но, возможно, задержки». «Принял гемерос ответил я и добавил по уставу. «Продолжаем выполнение задания». После случившегося мы соблюдали максимальную осторожность. Мне было вдвойне тяжело. Несмотря на обильную пищу, организм медленно восстанавливался после сверхнагрузок. Но Камелия была права. Медлить нельзя. Ночью пробираться через джунгли втройне опаснее. Конечно, можно было бы выставить охранный периметр с автоматическим поражением и заночевать, но тех ресурсов, которые мы взяли с собой, может потом не хватить на работу на самом объекте. Плюс дорога обратно. Я старался мыслить рационально. «Наша с Каем задача — это нашпиговать объект исследовательской аппаратурой и наладить связь. Едва ли мы сможем сделать что-то большее. Пускай Камелия на это явно рассчитывала. Я знать не хотел, какие у нее были для этого основания. По дороге еще дважды пришлось использовать оружие. Сначала Кая пыталась атаковать стаи псевдонасекомых. От них отбились энергозарядами. А потом мы по глупости взгромоздились на шею гиганта Донта, приняв ее за поваленный ствол. Пришлось парализовать гиганта — Благо, центр у того был едва прикрыт хрящевой тканью. Более плотный костяной череп такого размера Станнер мог и не пробить. Когда я обдумывал высадку, то хотел еще на подступах к объекту активировать свой особый режим. Просто, чтобы изучить его для самого себя. И потом, при необходимости, сохранить пространство для стратегического маневра. Однако после происшествия с Каем я лишился этой возможности. Точнее, не совсем лишился, просто решил не рисковать лишний раз здоровьем. Я знал, что еще не до конца восстановился. Думал, что попозже будет шанс как следует все изучить своими методами, когда мы установим аппаратуру. Если бы я поступил по-другому, решил бы рискнуть и включил бы свой дар, то все могло бы пойти иначе. Возможно, перевернулся бы ход самой истории. К чему бы это привело? Кто знает. Может, и меня самого бы не стало. А все мироздание вместе с создателями, с читателями и несчётными стервятниками-пришельцами рухнуло бы в воронку неразрешимого парадокса. Думая об этом, нельзя не быть немного фаталистом. Как нельзя просто безропотно принимать свою судьбу, даже не пытаясь ничего сделать. Водопад был красив. Если не вглядываться в саму воду, за которой отчетливо различался невозможный в джунглях блеск полированного металла, его можно было бы принять за вдохновенное творение природы, Два симметричных ската, покрытых густым ковром мхов или шайников. Стайки ярких насекомых и рыбок, которые на них охотились, высоко подпрыгивая в мелкие водяной взвеси, были похожи на ожившую радугу. Я замер на секунду, наслаждаясь моментом. Хотел сказать Каю, что тот очень красиво. А потом услышал электрический треск. Пахнуло озоном. Кай повалился передо мной прямо на мох и забился в конвульсиях. Я даже успел отреагировать и прыгнуть в сторону, Но слишком поздно. В следующую секунду свет для меня погас.